А кто может угадать все лисьи хитрости? «О, я ошибался», накидываясь на жаворонковое и Трошина. «Но не того надо называть глупым, кто делает глупое, а того, кто не сможет об этом смолчать. Догадываются ли она, они, почему я на них напал? Нет, нет. Как мне не жалко было его». Но я с силой потряс его за плечи, дернул его за руку, так что он весь скорчился от боли и отполз по матрацу к стене. После такой подготовки я придвинулся к нему и начал его чистить. Матвей Иванович, вы не в состоянии дотащиться до коридора. Ощупайте свое тело, а вам не встать. Попробуйте выпрямиться. Перед вами встанет с кулаками 50 родственников Носеля, вы умный. Быть еще умным на войне тоже опасно. Надо побольше храбрости, Егор Егорович. Гнушаться вам их, а не проявлять храбрость, Матвей Иванович». «Доктор посмотрел на меня в изумлении». «Да вы совершенно обезумели, Егор Егорович. Если вы еще не секретарь, то боюсь, что вам придется вернуться в больницу», отнюдь не служащим. Я повторяю вам, что два предыдущих ложных моих соперника были мною, я подчеркиваю, мною, вынуждены к физической борьбе, так как при их конституции диалектический метод непременно должен подчеркиваться физическим. А здесь предстоит нам, тем самым я вас приглашаю с собой, Чисто словесный турнир. Я мог бы состязаться с Носолем, лежа в могиле. Он букинист, Егор Егорович. Он погружен в книги. И вот оттуда мы извлечем такие аргументы, при которых даже я могу отказаться от последнего слова. Я встал, хотел было плюнуть, но, стукнувшись с затылком о потолок, ли обратил взор свой вниз. У ног моих лежал истерзанный, избитый, весь в саже пыли, с увалившимися глазами доктор. Тот доктор, который проходил по больнице в белоснежном халате, властно раздавая на ходу приказания «всесильный врачеватель», он лежал передо мной словно мусор, словно гнилая щепа, в которой не доставало еще червей. Кто на моем месте остался в минуту в этой комнате? Никто. Хотя бы потому, что книга моя тогда показалась казалась ненаписанной. «События обозримы каноном отправки», — торопливо хлебая губами воздух, — сказал мне Черпанов. «Канон отправки, канон отправки», — повторил он с несвойственной ему торжественностью. «Хотите помыться? Я уступаю ванну». Дорога длинная, Егор Егорович. А вам придется вести эшелон в 2386 человек. 2386 человек, повторил я в крайнем изумлении. Пустите краны, доски долой. Он затащил меня к себе. Я помог ему разжечь колонку. И теперь, когда теплая вода наполняла ванну, а он уже гулял без верхних штанов, Он все еще не успел высказаться. «Мойтесь, мойтесь, я вымыюсь попозже». «2386». Он втащил меня за рукав обратно и положил одну доску на ванну. Мы уселись. Из-под низа шел приятный пар. Вымыться, «Да успею, успею». «Раньше я объясню вам, Егор Егорович, откуда получилось 2386». Почтененькая цифра, не считая пролетарского ядра, Егор Егорович. Следовательно, следовательно, эту цифру дает нам наш дом. Квалифицированный и неквалифицированный, но грамотный раб силы через Степаниду Константиновну Мурфину, ее мужа Льва Львовича, детей Осипа, Валериана, Людмилу, Сусану, знакомых, родственников И всего окружения по самому скромному подсчету.